Приходько был человеком невероятной работоспособности. В его комнате негде было присесть. На столе, такте, стульях, всюду лежали стопки журналов и книг. Он читал все новинки, составлял сборники и писал к ним предисловия, и строчил очерки, часто малые, интересные за трапезными словечками, на мой взгляд, лучшие о своих предках. В некоторых очерках Его нет ни да отдызаносила на любимую эротическую тему. Было читаешь, все идет более-менее неплохо, но под конец он вдруг вернет что-то с клубничкой. Это дикая приправа, все перечеркивает. Такой у него был странный вкусик, такой вот однобокий талант. О детских литераторах Приходько писал статьи в журнале «Детская литература». О их юбилеях непременно сообщал в своей газете и для каждого находил добрые слова. О себе и своей работе говорил редко и неохотно. Я ни разу не слышал от него, что он талант и прочее. Ну, то есть он не обольщался на свой счет? И даже однажды обезоруживающий просто заметил. У меня скромное дарование. Хотя, по словам Баркова, как-то ему сказал Я для Либет написал книжку стихов «Закачаешься». И никогда в компаниях не читал своих стихов. Чужие часто и с удовольствием, свои никогда. Это отличало его от многих литераторов, которые так и норовят тебя помучить своими виршами. Да еще гласиист, настырно. Не станешь слушать, могут и толкнуть в бок. Ну ладно, на творческих вечерах, пожалуйста. Отводи душу перед почитателями, они будут только рады. Но пожалейся, в компании, им отдохнуть бы надо от твоих писаний, переварить чехарду слов. И поэты еще куда ни шло, но ведь бывает и прозаики устраивают чтение в литературных компаниях. Недавно на дружеской встрече в журнале «Наша улица» Штокман объявил «Почитаю свой рассказ» и начал рассусоливать. Что-то скучное. Я крепился. минут пятнадцать, потом незаметно выскользнул в коридор перекурить, благо сидел у двери. Возвращаюсь, а он все гундосит. В и шум, один болтает с соседом, другой листает газету, третий откровенно морщится, глядя на чтица, а тот и не думает закругляться, тихо кричит и держит в руках еще страниц десять. Впрочем, куда меня занесло? Хотел-то всего лишь отметить профессиональную скромность Приходька. Э, хе -э хе -э. вроде бы к старости уже пора набраться мудрости и ничему не удивляться. А я все удивляюсь. Вроде бы пора понять грань, отделяющую жизнь от смерти, а я все никак не пойму. Никак не могу смириться с тем, что несколько дней назад говорил с человеком, а сегодня... Его уже нет, и больше мы не увидимся никогда. Со смертью Приходька я потерял не только товарища, но и заступника. Он был одним из немногих, кто хвалил мое писательство, даже считал, что я пишу них уже Драгунского. За неделю до смерти, в честь приезда Красильникова, он пригласил к себе Мизинова, Торловского и меня. Устрою, мальчишник, сказал. хотя следовало сказать «старикашник», ведь мы все давно пенсионеры. Он основательно подготовился к встрече, нарезал салатов, накупил дорогой водки, перед этим звонил Тарловскому, дотошно выспрашивал, какую лучше сделать закуску, хватит ли четырех бутылок. В застолье был весел, трогательно-предупредительно. «Тебе здесь удобно? Попробуй вот это и то». Как всегда пытался юморить, экспромтом завязывал наши словечки в строфы, временами удачно. Только когда разговор зашел о нашем поколении, вдруг погрустнел. Мы приходим в один мир, а уходим из другого. Было непонятно, что имело в виду перемены в обществе или наши изменившиеся взгляды. Позднее, когда мы разошлись, он позвонил Торловскому и сказал с обидой: "А". за меня так и не выпили. вернусь к Тарловскому, к его жизни в Куйбышеве. Он начал писать рассказы еще в институте, подражал Марку Твену, а продолжил в армии, где служил со своим студенческим дружком Евгением Лазаревым. Служба у них была райская. Они работали в областной газете, пописывали рассказики и время от времени забегали к родителям Тарловского. благо эти жили в трех остановках трамвая. Лазарев был немного старше Торловского. Он уже издал книжку прозы и считался профессиональным литератором. Именно он и сыграл ключевую роль в судьбе нашего героя. Не только благословил на литературные опыты, но и дал ценные советы по технике письма, а позднее помог издать книжку. С подачи Лазарева... Первые рассказы Терловского попали в литературную газету Кушаку. Тот их напечатал и прислал гонорар, невиданный для солдатика, и восторженное письмо. Когда Терловский появился в Москве, отец путем сложной комбинации добился перевода в столицу и стал заметным деятелем в радиокомитете. Кушак встретил его по-братски, познакомил с Кассилием, тот и пробил Терловскому книгу в Дедгизе и впихнул в союз писателей. И в дальнейшем Кушак всячески поддерживал нашего героя, отдал его рассказы Приходько, который работал в Вожатом, познакомился с нужными людьми. Даже когда Терловский забросил сочинительство, Кушак говорил ему, «Я единственный, кто в тебя верит». С годами Кушак продолжал опекать Терловского. Ценил его как обработчика чужих текстов, но уже не верил, что тот напишет что-то свое. Марк был безумно талантлив, но теперь только пересказчик, а ведь был творцом. Книжку Тарловского «Вперед, мушкетеры» нахваливали многие литераторы, горячее всех мы с кушаком. Только один Сергеенко выдал автору небрежно. Ну, что я могу сказать? «Ты умеешь грамотно складывать слова!» В те дни Сергеенко упивался успехом своего оврага, который наводнил книжные прилавки. И он не собирался ни с кем делиться славой. Понятно, столь снисходительный отзыв нешуточно возмутил Терловского. Он его запомнил на всю жизнь. Спустя несколько лет после смерти Сергеенко сказал, Кости был страшно самолюбив». Это мешало ему объективно оценивать работы других. К сожалению, «Мушкетеры» — первая и последняя книжка Тарловского. Его головокружительный взлет, после которого у моего друга угас творческий запал. Он ссылается на семейные обстоятельства, изолированную жизнь с больной матерью. Но каждому ясно, что это отговорка, ведь художник и в трагедии черпает материал для работы. Пожалуй, даже писателю необходимы беды и поражень. Долгое время я был уверен, мой друг в тайне катает роман. Да потом выяснилось, он бездельник, не писал даже рассказы. Надо смотреть правде в глаза. По сути дела у Терловского творческий резервуар оказался маловат. Конечно, и одна хорошая книжка стоит десятка средних, но как-то обидно, что он больше ничего не написал. Уж кто-кто, а он должен был. Вообще-то он пытался. Боясь повторить мушкетеров, пытался что-то сделать в другом ключе. Начали рассказы, потом пьесу, но так ничего и не закончил. Временами читал классиков, чтобы возбудиться, встряхнуться, но ничего не помогало. конце концов, наш первосортный фрукт перезрел и завял. В дальнейшем он только работал литературным мастером, правил чужие слабые рукописи делал адаптацию классики. Например, из объемистой книги принцы нищий» тонюсенькую брошюрку — такое бережное отношение к любимому писателю. Как-то разговаривая с ним по телефону, я возмутился. «Как можно так кромсать классику?» «Он, о чем ты говоришь? Там есть вода. Так в этой воде и все дело!» Он не поленился, прикатил ко мне, привез Марка Твена и свою адаптацию. «Вот смотри. Вот здесь это явно лишнее. Это замедляет повествование. Можно спокойно сократить». «В этом лишнем все дело!» — взгерепенился я. «Что происходит?» То Шварц и Горин перекраивали чужие вещи, потому что своего ничего не могли написать. Теперь ты с Ихниным. Пересказы, адаптации надо запретить, оставить все произведения в оригинале. Ни один автор не согласится, чтобы его кромсаль. Оставьте классика в покое, пишите свое. Вы что, творческий импотент? Терловский тоже разошелся, привел примеры, Алексей Толстой сделал шедевр из Пиноккио, у ай Айболит лучше доктора Дулитла, Волков прекрасно сократил волшебника из страны Оз и пошел, и поехал. Я настаивал на своем не перелопачивать чужие произведения, каким бы несовременными они ни казались. Ведь переписывать картины никому не приходит в голову, а сейчас доходит до идиотизма. хорежат пьесы Чехова, осовременивают, перекладывают на новые ритмы старые наши любимые песни, придают дикие формы римскому Корскому, Чайковскому. Помню, когда еще работал в театре Маяковского, сделали оптимистическую концовку в пьесе «Трамвай желания», Уильямс прибил бы постановщиков. Тарловский доказывал свое, говорил о Баронненхаузене, Робинзоне Крузо, не понимал, что Толстой и Чуковский все-таки были выдающимися мастерами, а чтобы ему, ихнину и всяким горинам прикасаться к текстам классики, надо быть достойным их, ну, чтобы не пачкать красивые вещи. Короче, я твердо стоял на консервативных позициях, и мы никак не могли договориться. Кстати, насчет адаптации выжимок «Самый веский аргумент» Убивший бы моего друга наповал. Я туго соображающе придумал, когда Торловский -то уже уехал. Ему бы следовало сказать, а что ты запоешь, если я из твоих мушкетеров сделаю три страницы? Ну, в общем, тогда я считал себя абсолютно правым. Но недавно все же одной ногой встал на позицию Торловского, Даже не ногой, одним пальцем. Я приехал к нему, и он между делом показал мне страничку подстрочника какой-то иностранной сказки. Текст был совершенно беспомощным. Собственно, его и текстом-то нельзя было назвать. На бумаге были просто обозначены герои, я никогда ничего не смог бы выжить из этого набора слов. А мой друг протянул мне страницу своего пересказа, и я ахнул. Честное слово, это была волшебная страница. В искусстве я много раз сталкивался с чудом. Первый раз еще в детстве, когда рассматривал репродукции из картин «Куинджи. Ночь на Днепре». Луна светилась, и неизвестная Крамского, с какой бы страны к ней не подходил, красавица смотрела прямо мне в глаза. Позднее я узнал, что это известный факт. Перебравшись в Москву, я часто бывал в Третьяковке, музее Пушкина. где десятки картин так будоражили меня, что временами я чувствовал озноб. А великая музыка, которую я в то время крайне редко, но все же слушал, чуть ли не доводила меня до слез и спасала минуты отчаяния. В те же годы меня потрясли некоторые фильмы итальянских неореалистов и, само собой, наши классики, литературы, которых я открывал в леньке. А потом я работал в театрах, и чудеса на меня так и сыпались, как яблоки с дерева. Это Юрий Яковлев в «Идиоте». После этой роли он попал в больницу с нервным истощением. Евгений Леонов в «Детях Манюшина» балет «Спартак». Что касается современных художников и писателей, то их в полной мере я смог оценить только когда сам начал иллюстрировать, а затем описать детские книжки. У современников была масса потрясающих диковинных вещей, которые вызывали изумление и восторг. Но с годами моя восторженность сильно приугасла. Я стал въедливо копаться в произведениях современных авторов и все реже видеть чудо. Но иногда все-таки видел. Приведу первое, что пришло в голову. Лет пятнадцать назад, когда я жил на Кронштадтском бульваре, У меня появилась знакомая художник-анималист мультфильма Катя Залетаева. Молодая, чрезвычайно талантливая, она по памяти рисовала абсолютно всех животных, даже экзотических и в различных позах. Она только взглянула на моих собак, взяла огрызы карандаша, обмакнула в тушь и прямо на обоих. не оборачиваясь и больше не посматривая на моих лохматых друзей, размашистыми штрихами изобразил их в натуральную величину, и каждого со своим взглядом, своим характером. Я разинул рот. Второй раз столкнулся с такой зрительной памятью. Первый раз в юности, когда художник Саша Камышов рисовал людей по памяти. С тех пор кто бы из художников ко мне не заходил, все ахали. О художниках и говорить нечего. Позднее, съезжая из квартиры, я вырезал собачьи портреты. В те же годы в ЦДЛ я часто общался с Отто Голубенко губастым толстяком, седой шевелюрой и прозрачными глазами, у которого сильно болели ноги, он ходил в развалку. Пыхтя и отдуваясь, Голубенко подходил к нашему столу и сиплым голосом сразу по деловому выдавал. «Водку пить будете?» и доставал пузырек с настойкой из каких-то трав. Он когда-то учился в Гнесинке, считался полулитератором, полуфилософом, дотошным да книжным червем, который откапывал какие-то сенсационные материалы, вроде того, что Левитан нанял каких-то хулиганов, которые избили Чехова, после чего в дневнике записал, сколько заплатил, чтобы поколотили Антошку. Подобными историями Голубенко был напичкан под завязку и преподносил их без всякого оживления, как рядовые случаи, а только рассказывал, неважно. Его дикция оставляла желать лучшего, некоторые слова я разбирал с трудом. Голубенко жил одиноко в полуподвальной квартире на беговой, время от времени заводил любовниц, но жениться не собирался ради душевного спокойствия. Иногда, чтобы продолжить пьянку, мы из ЦДЛ заваливались голубенка, и он почти из ничего. пары сосисок, луковицы, нескольких картофелин приготовлял полную сковороду роскошной закуски. При этом все его действия, как у каждого истинного профессионала, были удивительно простые и красивые. В середине застолья наш хозяин брал гитару, и мы становились свидетелями чуда. Он виртуозно играл великих композиторов Латинской Америки и все пьесы в огненном ритме самбо. Помню точно. Слушая его, я всегда испытывал восторг. Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди без всякой скидки на алкоголь. Так сильно он играл. Недавно мы встретились вновь. Голубенко сообщил мне, что последние вещи Паустовского писала его жена. что Горбачев и Ельцин в Америке стали масонами, показал новые философские трактаты, которые собирался издавать за свой счет. На мой вопрос, играет ли он, надул губы и покачал головой, «Не играю, живот мешает». Он в самом деле стал еще толще, как бочка на сорок ветер. За последние годы я почти не сталкивался с чудом, но ну, может, два-три раза, Да вот еще страница Тарловского, из-за которой, собственно, и развел эту тягомотину. Ясно, он не чудотворец, но на лицо превращение архитичного текста в отличное произведение. К сожалению, через несколько месяцев Торловский дал мне почитать пару страниц своего рассказа, то есть, опять же, пересказа «Приключения Нильса», и там в каждом абзаце был явный ляп. Когда я об этом заикнулся, мой друг стал выкручиваться, и Яна доказывает, что все нормально и лучше сделать невозможно. В таких вещах он не унылый, а упрямый осел. И однажды Мазнин сказал ему, ты мог бы стать большим писателем, но у тебя одни отзывы, а порывов нет. Между тем у него есть порывы и довольно бурный споры с друзьями. Заканчивая писательстве Торловского, надо сказать, что по большому счету мы с ним одинаково понимаем литературу. Здесь у нас почти всегда полное единодушие, да и на многое другое мы смотрим одними глазами, например, на религию. — Неверующим сложнее, чем верующим, — говорит мой друг, — ведь в Библии есть ответы на все вопросы, я безоговорочно соглашаюсь с ним. Ну, Что еще сказать о моем странном друге? О его литературных способностях я уже говорил, они очевидны. А физические, внешние, еще очевиднее. Ну, что еще? Может быть, то, что его образ зависит от окружающей среды? Сам по себе он чистый флегматик, но когда впадает в депрессуху, становится меланхоликом. С друзьями он чаще всего сангвиник, а с девицами бывает и холериком. Вот такое многообразие, такая буря переживаний, чувств и всего такого. О себе он говорит. «У меня высокая возбудимость, после которой наступает апатия, тягостное состояние». Литературные заказы Терловский выполняет медленно. Долго раскачивается, настраивается на работу, идет тяжелую борьбу со словами, мучается, что ради денег перелопачивает безграмотный текст. роется в библиографии, но прекрасно знает. Даже если бы у него была куча денег, он не принялся бы за сочинительство, поскольку давно потерял уверенность в себе как писатель. Да и как уйти в сочинительство, когда не дает покоя потерянность, изломанная личная жизнь, когда отчаяние уж давно стало хроническим, ведь с каждым годом все меньше остается времени, чтобы изменить свою ущербную участь. И, соответственно, все чаще он издерганный, закомплексованный, впадает в уныние. Я тереблю его изо всех сил. Без него не хожу ни в какую компанию. Познакомило его сотни знакомых, но я даже не уезжаю на участок, где особо не поваляешься в гамаке. Надо вкалывать хотя бы для проживания. Носить воду, запасать дрова, топить печь, готовить, чинить старую машину, чтобы обратно добраться до города. И Торловский не отлынивает, корячится вместе со мной. Теперь он не выглядит белой вороной. И на участке не только загорает на раскладушке, и вообще смотрится не как изнеженный цветок, а как нормальный мужик, особенно если там присутствуют женщины. Без всякой похвальбы скажу, я заземлил Торловского больше, чем все его дружки вместе взятые. Он духовно взбодрился, у него даже появилось православное мышление, — сказал Мизинов. Такой интересный фактик, пусть его попробует опровергнуть Кушак ихни и ихни на другие. Ну а сам я приобрел искреннюю мужскую дружбу, более искреннюю и крепкую, чем с другими перечисленными здесь писателями. Во всяком случае, повторюсь, такое ее считаю, и хочется верить, что такое ее считает Торловский. Я знаю, когда дам дуба, многие начнут меня проклинать и оплевывать, но знаю также, Тарловский меня защитит, пусть немного и осторожно, но защитит. Само собой, в нашей компании мы не только пикировались, но и в подпите расточали друг другу похвалу. Не стану кривить душой, я тоже кое-что приятное слышал. Недавно, прилично нагрузившись, мы вышли из ЦДЛ, Еще добавили в стекляшки у баррикадной, потом гурьбой вошли в метро и на платформе стали прощаться. Мы с Тарловским, обнявшись, отошли в сторону. Я сказал ему что-то в том роде, что «люблю его, нерасторопного чудака». В ответ он выдавил что-то в том же духе и добавил «Мы сами еще не знаем, сколько ты для нас значишь». Все это можно считать побочными эффектами пьянки, точнее, бреднями. Но по пути к дому я почувствовал себя фигурой. Задрал голову и стал считать звезды. Бог меня наказал. Я врезался в какой-то пень, шмякнулся, разбил локоть и колено. Мы с Терловским особенно сдружились несколько лет назад, когда на моем старом «Жигуленке» развозили книги по торговым точкам. В то время демократический ураган уже набирал силы, Строители капитализма разрушали все, что можно разрушить, а такие, как мы, боролись за выживание. Мы встречались по утрам у издательств, загружали пачки книг и катили в дом художника на набережной. Там оставляли половину книг. Остальные везли в киноцентр на Пресни или на Поклонную гору или еще куда-нибудь, куда направят наши работодатели. Конечно, было обидно, что мы, двое уже немолодых людей, И хочется думать, не самых худших литераторов занимаемся черте, чем только для того, чтобы заплатить за квартиры купить продукты. Не было обидно в дойне, ведь вновь работал шофером и грузчиком, никогда не думал, что в 60 лет снова начну шоферить и грузить. Тем же, кем начинал в Москве 40 лет назад и вновь как когда-то шастал по столовам, только теперь имел крышу над головой и машину-драндулет. Получалось, что я прожил жизнь почти зря. Недовольство собой, ощущение своей ненужности и чувство одиночества особенно сблизили нас с Терловским. За это время мы лучше узнали друг друга, и, несмотря ни на что в памяти, совместная работа осталась солнечными деньками, а наша дружба стала почти сердечной. В те дни Тарловский был необычайно оживленным, прямо спешил выговориться. рассказывал, как учился в пединституте и на последнем курсе проходил практику в сельской школе, как служил в армии, но чаще о своем детстве в Орле, о родственниках. Его детские впечатления были живописны, ярки, и он преподносил их талантливо, но чувствовалось это всего лишь запоздалый отзвук его былой литературной деятельности. Не раз и не два я убеждал его, Захренелого его все записать. Вызывал к совести, мол, хотя бы ради памяти близких людей, ведь теперь никто и ничего не мешает. Да ладно! Причем здесь это? Ну, что ты в самом деле вздыхал Тарловский? Раньше пытался, даже что-то получалось. Потом забросил. Не до этого было. Сам знаешь, что такое больная мать. И сонные ночи, и медсестры, и лекарства. А теперь нет силы. Честно говоря, я потерял интерес к писательству. Да и кому сейчас это нужно? Такая драма писателя. И все же, все же, почему-то мне кажется, Торловский пробудится, встряхнется, напишет еще одну книгу. Ну, хотя бы для того, чтобы выплеснуть свое возмущение по поводу этих поверхностных и корявых очерков, чтобы доказать, что я топорно и гнусно описал наших общих друзей. Особенно его, разумеется, что все не так просто, что каждый сложнее, загадочнее и прочее, а он и вовсе не понятый, неоцененный. Ясно одно. Молодые литераторы из числа авангардистов, которые придут нам на смену, будут посмеиваться над нашими работами, как это делается сейчас со многими писателями предыдущей эпохи. Но думается. И тогда найдутся люди, которые будут читать вперед мушкетеры, и они поймут, что поколение, к которому принадлежал Торловский, тоже кое-что умело.